Глава одиннадцатая. Вторая виртуальная спираль. Изначальный мир. Пик Синшан. По лесу бежал военный отряд индусов. Всего 20 вольверов, и среди них семеро слабые. Каждый входит в сильнейшую организацию Индии, золотую армию, которой руководил лично верховный главнокомандующей страны. У отряда четкий приказ – незаметно убрать Ханша Хатри, в последнее время набравшего слишком большое влияние в политических кругах Индии. Что самое странное, Ханш Хатри не выходил из изначального мира и открыто не заявлял о своих политических амбициях. Но тем не менее за его действиями следила вся страна. Глава отряда замедлился и нахмурился. Он чувствовал запах дыма. «К нам ползут змеи», — тихо сказал слухач. «Много штук двадцать». «Амритцер, займись ими», — приказал лидер и продолжил путь. Десять человек отделились от основной группы и рассредоточились, готовясь к бою со змеями. Лидеры, оставшиеся бойцы, побежали дальше, к поселению Ханша-Хатри. По пути отряд часто сталкивался со звериными стаями, И до сих пор бойцы не получили ни одного ранения, поэтому все были спокойны. Но в этот раз все было по-другому. Не прошло и минуты, как слухач, бегущий рядом с лидером, испуганно заговорил. «Я слышу крики! Амрицер и его группа не справляются! Змеи продолжают двигаться сюда!» Лидер резко остановился и отдал команду. готовимся В уж Вуш!» Из-за деревьев начали появляться плоские змеи, похожие на лезвия. На них не высохла кровь Амритцера и его группы, навсегда сгинувших в лесах пика Синшан. Двое индусов из команды лидера и среагировать не успели, как плоские змеи проткнули их тела насквозь. Следом за ними показалась двуглавая кобра. Обе пасти раскрылись и выдохнули туман. Правая — желтый, а левая — розовый. С другой стороны сразу несколько халых питонов выстрелили с густками огня. «Они все вожаки!» Прохрипел лидер отряда, его кожа посинела от яда кобры. А в следующую секунду хвост массивной металлической змеи снес ему голову. После активации навыка «Полная трансформация» — абсолютная, я мог выбрать одну из спиралей ДНК. Перед глазами появилась картинка. Моя цепь ДНК медленно крутилась, а над ней и под ней параллельно висела по прозрачной цепи. Та, что сверху, была крупнее, устойчивее, а снизу меньше, и она мигала, готовясь в любой момент развеяться. Я сконцентрировался на той, что снизу. Перед глазами всплыла надпись «Слияние виртуальной ДНК с основной», и меньшая цепь начала подниматься, соприкасаясь с основной спиралью. Я сразу же почувствовал жжение. Как и в прошлый раз, моя кровь забурлила. На руках начали появляться белые жесткие волоски. То же самое происходило по всему телу. Мне жутко хотелось почесаться, но я терпел, стиснув зубы. Боль прокатилась с головы до пят, уколола глаза, а после видение изменилось, краски приобрели яркий синий оттенок, стали насыщеннее. Разум словно расширился, стал холоднее. Мысли в голове начали возникать одна за другой, я мог очень быстро обдумать любую проблему. Помню, как закончилось первое слияние с ДНК-байху. Я отменил навык. Волоски исчезли, зрение восстановилось. Тяжело дыша, я упал на колено. Из глаз текла кровь, кожа покраснела и жутко чесалась. Я присел у дерева и несколько минут пытался отдышаться. Шкала нейтрино показывала 13% от максимума. Раньше активация навыка сжирала половину нейтрино. Но сейчас после всех улучшений... Уходило около 24%. Еще процента 2 мне нужно на полет до поселения. У меня нейтрино восстанавливалось медленно, в час где-то по 15-16%. Как только вольвер становится слабым, у него появляются свои особенности. Кто-то обладает большей шкалой нейтрино или кварков, чем другие, у кого-то выше скорость восстановления. У меня всегда эти показатели были средними. Я сидел у дерева и ждал, пока не восстановится нейтрино. Мне хотелось проверить, что произошло с поселением, и только после этого я собирался вернуться на Землю. По своему опыту знаю, что второе слияние ДНК пройдет более гладко, чем первое. Настроение у меня было превосходным, несмотря на ужас, который сейчас, скорее всего, творился в поселении мэра Ханша. Во время слияния виртуальной ДНК с реальной, я почувствовал то, чего так желал, состояние холодного разума. Раньше, когда у меня был навык улучшения мозга, я мог входить в это состояние в любой момент. Это помогало откидывать все лишние мысли и чувства и здраво анализировать ситуацию. Выбирая белого шелкопряда, я знал, что мой мозг будет изменяться во время слияния. Только вот я не белый шелкопряд. Мой мозг совершенно иначе устроен, и я не был уверен, какие именно навыки у меня появятся во время слияния. У белого шелкопряда основная способность – ментальные нити. Он мог их создавать сотнями. У меня вряд ли получится проделать что-то подобное, но я доволен тем, что получил состояние холодного разума. Мне его очень не хватало в этой жизни. Это, конечно, не то же самое, что я имел в прошлой, но лучше, чем ничего. Когда нейтрина достаточно восстановилась, я вновь активировал навык. Но на этот раз выбрал верхнюю ДНК и сразу уловил, Знакомые ощущения. Ветер вернулся ко мне. Нейтрино не тратилась на поддержание навыка, поэтому я его никогда не отменял. И привык к тому, что ветер всегда со мной. А когда остановил навык, ветер покинул меня, и я словно лишился руки. Очень непривычное и неприятное чувство. Мне оно не понравилось. Взлетев, я устремился к поселению Ханша. Вдали поднимались столбы дыма, закрывая собой часть неба. Подлетев поближе, я разглядел, что поселения уже нет. На его месте остались руины, кишащие змеями. Тут и там я замечал убегающих индусов. Огонь и правда выиграл им время, но немного. Спасало то, что площадь горы огромна, и змеи расползались во все стороны, воюя не только с людьми, но и с местными монстрами. Как бы их много ни было, они не могли покрыть всю территорию горы. Я услышал крик внизу, Молодая индианка со всех ног бежала от бронированного змея. Я спустился, подхватил ее и потащил в небо. Сразу же мелькнуло что-то фиолетовое. На меня бросился змей-прыгун. Не вожак, а зверь. Но все равно он едва не добрался до меня. На одних инстинктах я махнул мечом и отрубил рептилии голову. Отлетев с плачущей девушкой подальше, я спустился с ней на землю и приказал. «Беги отсюда!» «Да, спасибо!» Девушка со всех ног рванула с места и быстро скрылась в лесу. Я вновь взлетел. Вдали раздался вопль боли. Один из эвольверов столкнулся с несколькими змеями и был быстро съеден. В изначальном мире деревья горят не так хорошо, как на земле. Точнее, огонь распространяется гораздо медленнее. Вот и сейчас участок леса между поселением и спуском чадил, но уже почти не горел. Змеи покинули разрушенные поселения и сейчас активно расползались по лесу. Неужели разумный монстр со спуска решил перебраться наверх и готовил себе новое логово? Или он просто приказал поубивать всех, до кого дотянутся змеи? Я помог еще трем индусам. И когда Нейтрина вновь опустилась до критической зоны, активировал татуировку. Пора возвращаться на землю. Сегодня был жутко сложный день. У пирамиды меня встретил Олег, с ним я без проблем прошел все проверки, и Олег отвез меня в загородный дом, где я сразу же лег спать. После активации навыка совсем не хотелось заниматься делами, да и последние дни были слишком загруженными, я толком не спал. Проснулся очень рано, мне хватило пяти часов сна, чтобы хорошо отдохнуть. Первым делом встал у ростового зеркала и вновь активировал навык, выбрав виртуальное ДНК шелкопряда. По всему телу начали расти жесткие белые волоски. Вскоре они покрыли даже лицо и уши. Я стал похож на обезьяну, или скорее на снежного человека. Но чем больше волос покрывало мое тело, тем яснее становился ум. На определенной стадии слияния ДНК глаза изменили цвет, став ярко-синими, и передо мной появилась надпись «Дополнительный навык, ментальные нити, 10». И я начал понимать, что это за навык. Ментальные нити можно использовать по-разному. Для защиты своего мозга, для атаки, для приручения монстров. Да, у меня появилась такая же способность, как у белого шелкопряда. Но если тот мог повелевать сотнями монстров, то я десятью. А все из-за разного строения тела. У меня нет крыльев и особых желез, которые есть у шелкопряда. Будучи главой исследовательского центра Дельта, я предсказывал подобные сложности. У абсолютной полной трансформации есть слабость. Не все способности приживаются у человека одинаково хорошо. Если с Байху все прошло успешно, то с шелкопрядом я прогадал. Всего лишь 10 нитей. Разочарованный я попробовал вызвать эти нити. Из моего правого глаза медленно вышла ярко-синяя струна, которую видел только я. Длиной около метра мелко вибрирует, норовит свернуться. Когда нить полностью вышла из глаза, два ее конца соединились, образовав неровный изгибающийся круг. Хм, странно. Я думал, что ментальная нить всегда должна одним концом быть закреплена в мозгу хозяина. По моей мысленной команде ментальная нить вернулась ко мне в голову, и я замер, ошеломленный. Проморгался. Нить буквально у меня в мыслях. Я чувствую ее. Очень необычное ощущение, которое невозможно передать словами. Оно ни на что другое не похоже. Я попробовал создать еще одну нить, но у меня не вышло. С удивлением обнаружил, что шкала нейтрина просела до 10%, хотя совсем недавно была полной. Значит, создание одной нити сжирает так много энергии. Что ж, тогда буду создавать их по мере возможности. А пока, все еще выглядя как извалявшийся в белилах шимпанзе, я нашел в рюкзаке нужный смартфон и включил его. после чего отыскал контакт патриарха и позвонил ему. Старик Зихао не брал долго, пришлось ждать минуты три. «Да!» – тяжелый голос Зихао Ли не предвещал ничего хорошего. «Ты наконец-то позвонил мне, Владислав!» «Прошу прощения, патриарх», – спокойно ответил я. «Сперва смерть отца, потом покушение на меня. Это сильно повлияло на меня. А позже дела моей организации полностью захватили мое внимание». И сейчас я готов вернуться в азиатское содружество и под вашим руководством возвеличить наш род, сделать его самым влиятельным во всей стране». Зихао молчал, и мне пришлось продолжить. «И сделать первый шаг я готов в ближайшее время. Но от вас потребуется ответная услуга». «Я слушаю», – сухо ответил Зихао. «Я хочу стать старейшиной рода. Взамен я поделюсь с родом частью дохода, который мы собрали на ивенте». Старейшины, Зихао задумался. «Это возможно. Сколько ядер вожаков ты готов предложить? Всю мою долю — десять штук. Это десять слабых эвольверов, и в течение года я буду каждый месяц вносить в рот по два ядра. Пусть будет пятнадцать ядер вожаков и два года вместо одного. Если ты согласен, то сегодня же я объявлю о твоем назначении всему роду». и в течение недели пройдет церемония твоего назначения. Я сделал паузу. Хорошо, патриарх. Чем сильнее род Ли, тем сильнее я, старейшина рода Ли. Я приятно удивлен твоими размышлениями. Ты сильно вырос с нашей последней встречи. Для меня честь получить похвалу от вас, патриарх. Что же, тогда я прощаюсь. Зихао отключился. Я убрал телефон от уха, и увидел в зеркале, как волосатое лицо взволнованного подростка медленно превращается в лицо убийцы. Европейское Содружество, Брюссель. Особняк семи бельгийских. «Я не взрывал его машины!» Феликс Бельгийский сидел в кресле, схватившись за голову. «Ты же знаешь это!» «Знаю!» Спокойно ответил Соломон, глава бельгийских. Плотный мужчина с черными усами, одетый в невероятно дорогой черный костюм. Он крутил в руках сигару и, поблескиваясь золотой оправой очков, смотрел на сына. «Я это знаю, ты это знаешь, но этого мало. Я тебя предупреждал, не лезь на тех, кто сильнее нас. Но ты меня не послушал. Князь Борис не успокоится, пока ты не умрешь. Ты же это понимаешь?» «Никто же не пострадал!» – процедил Феликс. «Они взорвали мой отель!» «Это мой отель!» – резко осадил его Соломон. «Ты послал убийцу к Владиславу, но не это самое скверное. Ты не справился, Феликс. Твой убийца ранил Мирославу, человека-князя, и, судя по ответной реакции, он выдал тебя. Но это же невозможно!» Феликс, покрасневшими от напряжения глазами, посмотрел на отца. Как они узнали про Он и Ханю? Как вообще нашли связь между нами? Это неважно. Ты переоценил себя и проиграл. Все улики против тебя. Князь уже начал действовать. Он связался с Брюгги, и те уже начали теснить нас по всем фронтам. Недавно я узнал, что к наведались люди князя. Если мы не выполним его условия, другие семьи объединятся и уничтожат нас. Это же Европейский Союз. пробормотал Феликс, теряя последние силы. «Почему никто не вступается за нас? Почему они позволяют князю действовать, как он хочет? Это моя вина», – Соломон устало прикрыл глаза. «Я не должен был давать себе такую свободу». «Отец, ты будешь вычеркнут из семейной книги. Отныне ты сам по себе. Я помогу тебе перебраться в Австралию. Твоя цель – выжить. Я постараюсь позже все исправить. Главное сейчас – переждать бурю». «Ты меня понял?» «Да, отец». Веки Феликса опустились, его глаза превратились в узкие щелочки, и в глубине этих глаз плескалась искренняя черная ненависть. Европейский союз, Берлин. Мухиддин молча наблюдал за огромным особняком, огороженным стальным забором. Узнать мужчину было невозможно. Лысый, голый по пояс, весь в черных татуировках. Позади него стоял дёрганный парень с кривой улыбкой. Он постоянно чесал сгибы локтей и озирался. «Нам надо войти в это здание и найти одного негодяя», хрипло сказал Мухиддин. Идем идем. Парень захихикал. Он был рожден от азиата и индианки, темный, маленького роста. «Постараемся обойтись без лишних жертв. Снимем охрану, войдем. и убьем Августа Шмидта. Да, знаю, знаю. Оставим на стене наш знак. Мы пожиратели жизни. Пора уже заявить о себе всем этим негодяям». Мухиддин глубоко вдохнул, унимая быстро бьющееся сердце, и направился к воротам. Татуировки на его теле стали еще чернее, из них пошел легкий туман. Парень рядом с ним захихикал еще громче. Кожа на его руках начала усыхать и бледнеть, Ногти на пальцах уплотнились и немного вылезли, превращаясь в короткие когти. Двое первых и пока единственных пожирателей жизни готовились заявить о себе всему миру. Изначальный мир, большой хребет. Роза Вавилонская устала шла вперед во главе небольшого отряда. Из 44 человек в живых остались 32. и каждый из них был вымотан как умственно, так и физически. Многие были ранены. Роза и не думала, что переход по большому хребту окажется легкой прогулкой. Но она недооценила опасность этого путешествия, сильно недооценила. Госпожа, мы недалеко. Мужчина, шедший рядом с Розой, опустил подзорную трубу. Еще три часа пути, и мы окажемся на месте. Роза обессиленно кивнула. Сверху раздался скрипучий вопль грифа. Эта птица сопровождала их несколько часов, и все не решалось напасть. Роза споткнулась и чуть не упала, ее подхватил помощник. И сразу же гриф свистнул и круто полетел вниз. Роза резко вскинула руку. Из ее ладони выстрелил луч света и ослепил грифа. Птицу мотнуло в сторону, она попыталась выйти из пике. Сверкнул нож, один из членов отряда полиос-магнита атаковал грифа. А следом и другой Вольвер использовал притяжение, и вот безголовое тело грифа упало. Птица даже не успела продемонстрировать свои способности. Двое мужчины и женщина побежали к трупу. Они отвечали за добычу жидких ядер. Госпожа, раздался удивленный голос. Взгляните! Роза приняла у своего подчиненного подзорную трубу и посмотрела, куда он указывал, и увидела очень странную картину. По спуску шли обезьяны. «Много обезьян, штук пятьдесят». «Гора обезьян» не зря получила такое название, поэтому ничего удивительного в этой картине не было, если бы не одно «но». В центре обезьяньего отряда величественно шествовал золотошорстный гигант, а на его голове сидела маленькая девочка, которая пальцем правой руки указывала, куда идти, а в левой держала потрепанную игрушку обезьяны. Вся ее одежда была сделана из искусно сплетенных веток и листьев, на ногах болтались деревянные башмаки. «Это та девочка?» – удивленно пробормотала Роза. За день до того, как она ступила на большой хребет, ее людям передали фотографию девочки, которую искал Владислав. По его словам, она сбежала в изначальный мир. «Давайте ускоримся», – Роза убрала подзорную трубу. «Доберемся до горы и попробуем привлечь внимание девочки». «Да, госпожа». Земля, Пекин. Особняк на окраине города. Я сидел в кресле качалки и мирно покачивался. Если бы кто-то заглянул мне под рубашку, то сильно удивился бы. Все мое тело было покрыто короткими белыми волосами. С тех пор, как я вышел из изначального мира, прошло четыре дня. И за это время я полностью разобрался со всеми особенностями второй виртуальной спирали ДНК и создал 8 из 10 нитей. Каждый раз, когда я активировал способности и выбирал ДНК белого шелкопряда, нити появлялись в моей голове. Дверь открылась, вошел Олег. «Время! Пора ехать в особняк рода Ли. Церемония пройдет через 2 часа». Я кивнул и встал, подошел к зеркалу, поправил одежду. Мои пальцы задержались на правом кармане брюк который едва заметно выпирал. Последнее, что я сделал, отменил навык и снова активировал его, но на этот раз выбрал виртуальную ДНК Байху Повелителя Ветра и только после этого вышел из дома.